Часть 1. Орфография. Ну-ка, гражданин, общим и раздельно пишем в общем. Ошибка в словах вообще и в общем может стать для вас роковой. Именно по ним часто делают вывод о грамотности человека. Написание в общем вместо в общем и вообще давно входит в расстрельный грамматический список, который составили пользователи интернета. Высмеивают это, если помните, и герои фильма, о чем еще говорят мужчины. Один из них рассказывает, как познакомился с девушкой, а потом обнаружил, что в смс она пишет: "В общем, «Но о чем с ним можно разговаривать?", задает он друзьям риторический вопрос. Как же это запомнить, чтобы никого не разочаровывать? Давайте попробуем. Вообще это наречие, которое означает в целом, в основном, как правило. А еще слово вообще может быть союзом с противительным значением, то есть выступать в роли союза но. Все над ним смеялись, а он вообще-то прав. Вообще, две буквы О слитное написание. А теперь перейдем к в общем. Это вводное слово, означает, короче говоря, одним словом. В общем, чувствуя себя неважно, Кстати, не забудьте в этом случае выделить это выражение запятыми. Правда, бывают и случаи, когда запятые не нужны. Это происходит, когда в общем используется не как вводное слово, а как член предложения. Приведу пример. Дорогу я, в общем, помнила, но детали забыла. То есть помнила, но в общих чертах. Тут никаких знаков не требуется. Это не вводное слово. Так что постарайтесь запомнить, если, как правило, то вообще. А если короче, то в общем. Тут может помочь ассоциация. Короче, коротко, одна буква О.